Действительно, крестьяне не способны были четко отличить землю, на которую у них были законные права согласно купчей, от общинных наделов и земли арендованной. И то, и другое, и третье они называли «наша земля». Выражение «наша земля в устах крестьянина» подразумевает всю безразличие землю, какую он занимает в настоящий момент, и ту, что находится в его частном владении, и ту, которой владеет сообща вся община, то есть находится лишь во временном владении отдельных дворов, и ту, которую община арендует у соседних помещиков. Мужицкое отношение к земельной собственности заложено в коллективной памяти о тех временах кочевого земледелия, когда земли было что воды в море, и была она доступна всем. Метод освоения новых пахотных земель посредством вырубки и выжигания девственных лесов вышел из употребления в большей части России в конце средних веков. Но воспоминания об этих временах были еще живы в христианской памяти. Труд и только труд превращал во владение, и целина не была затронута трудом, ею нельзя было владеть, то есть она оставалась ничьей землей. В крестьянском сознании присвоение бревен было преступлением, поскольку на них был затрачен труд, в то время как порубка леса Преступлением не представлялось. Сходным образом, крестьяне полагали, что кто срубит бортяное дерево, тот вор. Он украл человеческий труд. Кто рубит никем не посеянный, тот пользуется даром Божьим, таким же даром, как вода, воздух. Такой взгляд, конечно, не имеет ничего общего со сводом имущественных прав, которым руководствовались граждане. В судах России. Неудивительно поэтому, что большая доля уголовных дел, по которым привлекались крестьяне, касалась незаконной порубки леса. Такие преступления вовсе не определялись классовым антагонизмом, ибо часто совершались в отношении земель и лесов таких же крестьян. Убеждением, что лишь ручной труд оправдывает богатство, лежавшим в основе крестьянских представлений, объясняется презрение, с каким крестьяне относились к помещикам, чиновникам, фабричным рабочим, священникам и интеллигентам, видя в них лодырей. Радикалы, играя на этих чувствах крестьян, стремились еще больше настроить их против чиновников и предпринимателей. Эти воззрения лежали в основе всеобщей веры русского пореформенного крестьянства в скорое наступление вожделенного земельного передела, когда все частновладельческие земли перейдут в руки крестьян. В 1861 году получившие свободу крестьяне не могли понять, почему почти половина тех земель, которые они прежде обрабатывали, осталась у помещиков. Поначалу они отказывались верить в подлинность этого нелепого закона. Позднее, смирившись с таким порядком вещей, они стали считать его временным, на смену которому придет другой, передающий в общинное пользование все частновладельческие земли, включая даже крестьянские. Вечным мотивом народных легенд было предрекание неминуемого прихода Спасителя, который превратит Россию в общинную страну. «Мужики понимают так», — писал Энгельгард, проживший в деревне долгие годы и оставивший, быть может, лучшие описания крестьянских обычаев и образа мыслей, что через известные сроки при ревизиях будут общие равнения всей земли по всей России». Подобно тому, как теперь в каждой общине, в частности, через известные сроки, бывает передел земли между членами общины. Причем каждому нарезается столько земли, сколько он может осилить. Это совершенно своеобразное мужицкое представление прямо вытекает из всех мужицких аграрных отношений. В общинах производится через известный срок передел земли, равнение между членами общины. При общем переделе будет производиться передел всей земли, равнение между общинами. Тут дело идет вовсе не об отобрании земли у помещиков, как пишут корреспонденты, а об равнении всей земли как помещичей, так и крестьянской. Крестьяне, купившие землю в собственность, или, как они говорят, в вечность,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 Пять, 10 и даже 40 гектаров на двор. Эта надежда держала деревню Центральной России в постоянном напряжении. После Турецкой войны ожидали, что в 1879 году выйдет новое положение насчет земли. Тогда каждое мельчайшее обстоятельство давало повод к толкам о новом положении. Приносил ли Соцкий барину бумагу, требующую каких-нибудь статистических сведений насчет земли, скота, построек и тому подобное, в деревне тотчас собиралась сходка, на которой толковали о том, что вот где к барину пришла бумага насчет земли, что скоро выйдет новое положение, что весной приедут землемеры землю нарезать. Запрещала ли полиция помещику? у которого имение заложено «рубить лес на продажу», толковали, что запрещение наложено, потому что лес скоро отберут в казну и будут тогда для всех лесовольные Заплатил рубль и руби, сколько тебе на твою потребу нужно. Закладывал ли кто имение в банк, говорили, что вот где господа уже прочухали, что землю будут равнять а потому и спешат, имение под казну отдавать. Деньги выхватывают. При подобных настроениях понятно, почему русская деревня всегда была готова ринуться на захват частных, необщинных владений, и удерживал ее от этого только страх. Это создавало крайне нездоровую атмосферу. Революционное напряжение ни на минуту не ослабевало, несмотря на антиреволюционные монархические настроения крестьянства. Но при этом крестьянский радикализм не вдохновлялся ни политической, ни даже классовой ненавистью. Когда возникал вопрос, что станется с помещиками, согнанными со своей земли в результате черного передела, некоторые крестьяне считали, что их следует поставить на правительственное жалование. Толстой после манифеста указывал на сущность земельного вопроса. Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности. Она скажет, с меня, с человека, бери и дери что хочешь, а землю оставь всю нам. В конце 19 века крестьяне верили, что всеобщий земельный передел будет произведен по указу царя. А в крестьянских легендах того времени спасителем, великим освободителем был всегда истинный царь. Эта вера укрепляла инстинктивный монархизм крестьянства. Привычные к власти большака в хозяйстве, крестьяне переносили эти отношения и на царя, которого воспринимали как большака и хозяина всей страны они видели в царе настоящего владельца и отца России, который непосредственно управляет своим огромным хозяйством. Примитивная версия патримониальных отношений, лежащих в основе российской политической культуры. Столь твердая уверенность крестьян, что царь рано или поздно назначит всеобщий земельный передел, была объяснима на крестьянский взгляд, царю было выгодно, чтобы вся земля была распределена справедливо и, как следует, возделывалась. Описанные взгляды составляли основу крестьянской политической философии, которая при всей ее противоречивости имела определенную логику. Для христианина правительство было силой, которая принуждала к повиновению. Основная задача правительства – заставлять людей делать то, что – Предоставленные сами себе они бы никогда делать не стали, то есть платить налоги, служить в армии, уважать частное право на землю. Согласно этому принципу, слабое правительство правительством не считалось. Эпитет грозный, прибавляемый к нравственно неуравновешенному, жестокому царю Ивану IV, в действительности означает внушающий трепетный ужас и не таит в себе осуждения лица, облеченные властью, и не внушающие такой трепет, не заслуживают уважения. Соблюдение законов с точки зрения крестьян всегда представляло подчинение воле того, кто сильней, а вовсе не признание общепринятых принципов или интересов. Сегодня, как и в одни крепостного права, писал славянофил Самарин, крестьянин не знает иного ручательства царской воли, кроме силы оружия оружейный зал для него все еще единственное подлинное подтверждение царского указа. При таком мировоззрении моральная оценка правительства или его поступков столь же бессмысленна, как осуждение или одобрение капризов природы. Правительство не может быть плохим или хорошим. Оно может быть только сильным или слабым, причем сильное предпочтительнее. Точно так же рабы предпочитали жестокого, но преуспевающего хозяина, мягкому, но неудачливому. При слабом правлении создавались предпосылки возврата к примитивной воле, понимаемой как право делать, что вздумается без оглядки на установленные человечеством запреты. Русское правительство учитывало эти настроения и делало все возможное, чтобы внушить массам представление о своей безграничной власти. Опытные государственные деятели выступали против свода печати и парламентарных форм управления, по большей части из опасения, что существование открытой узаконенной оппозиции будет воспринято крестьянами как признак слабости и сигнал к восстанию. Таким образом, крестьянские настроения весьма пагубно сказывались на политической эволюции России, потворствуя консервативным склонностям монархии и препятствуя демократизации, которой требовало экономическое и культурное развитие. В то же время это давало возможность демагогам, подогревающим в крестьянах чувство обиды и несбыточной надежды, разжигать крестьянскую революцию. К концу века становятся заметны некоторые сдвиги в крестьянских воззрениях, в особенности у молодого поколения. Эти перемены выражались в не столь строгой набожности, в меньшем преклонении перед традициями и властью, в большей беспокойности и меньшей привязанности не только к земле, но и к самой жизни. Особенно встревожены были власти поведением тех людей, кто перебрался в города и промышленные центры. Такие крестьяне уже не испытывали трепета перед мундиром представителя власти и вели себя вызывающе. Возвращаясь в деревню окончательно или на время страды, они распространяли вирус недовольства. Министерство внутренних дел, наблюдая за этим процессом, из соображений безопасности выступала против индустриализации и излишней подвижности сельского населения, но по причинам, указанным выше, на своем настоять не могло. Одной из причин перемены настроений крестьянства явилось, по-видимому, распространение грамотности, сколь активно проводившееся властями. Перепись 1897 года вскрыла очень низкий уровень грамотности для Российской империи в целом, Лишь каждый пятый, 21%, умел читать и писать. Но по отдельным показателям картина была значительно лучше. В результате совместных усилий сельских школ и общественных комитетов резко поднялся уровень грамотности молодежи, в особенности юношей. В 1897 году 45% мужского населения Российской империи в возрасте от 10 до 21 года были записаны грамотными книгами. Примечание. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 год. Общий свод. Санкт-Петербург, 1905 год. Уровень грамотности женщин той же группы не достигает и 21%. Грамотные крестьяне и рабочие читали в первую очередь духовную литературу, Евангелие и жития святых. Вслед за душеспасительной шла дешевая развлекательная литература, русский эквивалент горошовых ужасов, популярных в Англии за полвека до того. Жажду печатного слова взялась утолять желтая пресса, однако доступность печатного слова не приблизила массового читателя к городской культуре. Огромное большинство читателей из низших классов в деревнях и городах в своих культурных переживаниях и повседневной жизни оставалось чуждо интеллигентским кругам и интеллектуальному миру модернистского творчества. Все возрастающая грамотность населения, не сопровождавшаяся соответствующим расширением поля применения благоприобретенных знаний, только усиливало беспокойство низших классов. Замечено, что и в других регионах мира школы и грамотность часто вносят разлад в безмятежную жизнь населения. Так у обучавшихся в миссионерских школах аборигенов Африки складывается отличное от других мировоззрение, выражающееся в нежелании исполнять однообразную работу и в забвении понятий чести и справедливости. Сходные черты можно наблюдать и у молодых русских крестьян, испытавших на себе влияние города. Они теряли охоту к повседневному крестьянскому труду и пребывали во власти притягательной, хотя и туманной, мечты о неведомых мирах, которую заронили в их души книги. Все это вызывало беспокойство многих мыслящих русских людей. Граф Витте, близко познакомившись с положением в деревне, возглавляя специальный комитет по изучению нужд крестьян, был глубоко озабочен будущим страны. россии писал он в 1905 году, — составляет в одном отношении исключение из всех стран мира». Исключение это состоит в том, что систематически в течение двух поколений народ воспитывается в отсутствии понятия о собственности и законности. Какие исторические события являются результатом этого, затрудняюсь сейчас сказать, но чую, что последствия будут очень серьезны. Наука говорит, что право собственности на общинную землю принадлежит сельской общине как юридическому лицу, но в глазах крестьян, Собственник земли государства, которое и дает им, крестьянам, общинникам, землю во временное использование. Право отношения эти нормируются не точным писаным правом, а часто никому неведомым обычаям. При таких условиях для меня является огромный вопросительный знак, что может представлять собой империя со 100-миллионным крестьянским населением, в среде которого не воспитано ни понятие о праве земельной собственности, ни понятие о твердости права вообще. Глава 4. Интеллигенция. Самое незатруднительное Усовершенствование воображаемого. Ипполит Тен. Какой выход найдут накапливаемые в обществе недовольства и противоречия, будет ли это мирный исход или революционный переворот, определяют главным образом два фактора наличие демократических институтов способных удовлетворить нужды населения законодательным путем и способность интеллигенции раздуть пламя социального недовольства с целью захвата власти ибо именно интеллигенции доводят конкретные и вполне разрешимые противоречия до полного отрицания существующего порядка мятежи случаются Революции совершаются. Сначала мятеж бездумен, он внутренний, непосредственный. Революция же подразумевает доктрину, проект, программу. В революции действуют в том или ином виде интеллектуальные силы, которых нет в мятеже. Более того, революция стремится институировать себя, Превращение мятежа в революцию характеризуется стремлением учредить новый порядок в отсутствии общества, и это подразумевает наличие делателей революции. По словам Йозефа Шумпетера, для того, чтобы произвести революцию, одного социального недовольства недостаточно. Ни наступление удобного момента для начала, нереальные или воображаемые обиды сами по себе, как бы много они ни значили, недостаточны для того, чтобы вызвать активную неприязнь к общественному порядку. Для создания такой атмосферы необходимо, чтобы была некая группа, в чьих интересах раздуть и организовать недовольство, взлелеять его, стать его рупором и возглавить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 В 1917 году хорошо организованными агитационными кампаниями сумели раздуть огонь волнений Петроградского военного гарнизона в пожарища, охватившее всю страну. Именно они, всегда выступающие в оппозиции, не приемлющие реформы и компромиссы, убежденные, что для того, чтобы изменить хоть что-то, следует изменить все, стали катализатором русской революции. Для нарождения интеллигенции требуется наличие двух условий. Первое. Идеология, основанная на убеждении, что человек — не исключительное создание, наделенное бессмертной душой, а податливый материал, всецело формируемый окружением. Из этой предпосылки следует, что переорганизовывая социальное, экономическое и политическое окружение человека на рациональных началах, можно создать новую расу абсолютно рациональных человеческих существ. Эти убеждения возносят интеллектуалов, как носителей рационального начала, в разряд социальных инженеров и как бы оправдывают их посягательство на место правящей элиты. Второе предпосылки, дающие возможность интеллектуалам занять определенное социальное и профессиональное положение для достижения интересов своей группы, то есть размывание сословных и кастовых границ и появление либеральных профессий, делающих их независимыми от правящих кругов в связи с развитием правоведения, журналистики, высших светских учебных заведений, промышленных предприятий, нуждающихся в специалистах, и наличием образованной читательской аудитории. Эти предпосылки в сочетании со свободой слова и собраний давали возможность интеллектуалам формировать общественное мнение. Слово «интеллигенция» в английский язык пришло в 20-е годы нашего столетия из русского. Русский язык, в свою очередь, заимствовал его из Франции и Германии. В Европе термин вскоре вышел из употребления. В России же, напротив, приобрел популярность во второй половине XIX века. Не столько для обозначения образованной элиты, сколько для определения тех, кто выступает от имени немого большинства, в противовес традиционно правящему слою чиновничества, полиции, военные, дворяне, духовенства. В стране, где общество не имело выхода на политическую арену, появление описанной группы было неизбежно. Понятие интеллигенции никогда не имело точного значения, и дореволюционная литература часто вела спор о том, к кому оно применимо и что означает. Хотя большинство тех, кого числили интеллигентами, имели среднее или высшее образование, ученость сама по себе критерием не являлась. Так дельца или чиновника с университетским дипломом интеллигентами не считали, потому что первый работал только на себя, а второй служил царю. К интеллигенции причислялись только те, кто подчинял свои интересы общественному благу, даже если это были полуграмотные крестьяне или рабочие. На практике речь шла о тех, кого обобщенно можно было бы назвать литераторами, журналисты, ученые, писатели и о профессиональных революционерах. Приобщаясь к интеллигенции, человек должен был исповедовать определенные взгляды на человека и общество, исходя из доктрин материализма, утилитаризма и позитивизма. Популярность термина «интеллигенция» объяснялась тем, что он позволял отличить социально активных от пассивных интеллектуалов. Возложившая на себя обязанность выступать от имени всех, кто не принадлежит к правящему классу, то есть от более чем девяти десяток населения, русская интеллигенция воспринимала себя и воспринималась ее противниками, как главная угроза существующему порядку. Линия фронта в последние десятилетия прошлого века в России пролегала между официальными кругами и интеллигенцией. И было совершенно очевидно, что победа последней будет означать уничтожение первых. Конфликт настолько обострился, что всякий, кто предлагал примирение или компромисс, оказывался между двух огней. Если правящий класс полагался главным образом на свой аппарат подавления, чтобы держать интеллигенцию в узде, последнее, как рычагом, пользовалась народным недовольством, усиливая его всеми доступными средствами, в основном постоянной дискредитацией царизма и его сторонников. Хотя в силу сложившихся обстоятельств интеллигенция играла особенно важную роль в России, это явление отнюдь не было уникальным. Тёньгенс! Определяя основополагающее различие между общинами и обществами, допускал, что помимо сообщества, связанных территориальной близостью и узами крови, существовали сообщества по мысли, сплоченные единством суждений. Вельфредо Паретто дает определение неправящей элиты, весьма схожей с русской интеллигенцией поскольку это явление интернациональное, нам в настоящий момент следует отвлечься от русской истории, ведь ни нарождение русской интеллигенции, ни влияние русской революции на остальной мир не могут быть должным образом оценены, пока не осмыслены интеллектуальные корни современного радикализма. Интеллектуалы, как некая отчетливая группа, появились в Европе в шестнадцатом веке в связи с нарождением секулярного общества и достижениями науки. Это были свободные мыслители, часто люди материально независимые, имевшие свой взгляд на традиционные вопросы философии, не совпадающий со взглядами официального богословия и господствующей церкви, прежде пользовавшихся исключительным правом касаться таких тем классическим представителем этого типа мыслителей которых в начале 17 века называли интеллектуалистами был монтень его воззрение на жизнь и человеческую природу не допускали возможности каких-либо перемен для гуманиста его склада человек и мир в котором он обитал представлялись данностью назначением же философии было помочь человеку обрести мудрость и в примирении с непреложной реальностью. Высшая мудрость заключалась в том, чтобы оставаться верным своей природе и так смирять желание, чтобы уберечься от превратности судьбы, в особенности перед лицом неминуемой смерти, или, говоря словами Сенеки, иметь слабости человека и божественную невозмутимость». Назначением философии, как утверждает заглавие книги мыслителю VI века Боэция, было утешение. В своих крайних проявлениях, таких как китайский даоизм, философия учила полной безучастности. Не делай ничего, и все будет сделано. Вплоть до XVII века. Неизменность человеческого бытия была и на Востоке, и на Западе непреложным постулатом философской мысли. Думать иначе считалось признаком сумасшествия. В начале XVII века европейская мысль принимает новое направление, к которому подталкивали ошеломляющие открытия астрономии и других наук. Сознание того, что можно приоткрыть завесу тайн природы, использовать эти знания, чтобы заставить природу служить человеку, неизбежно отразилось на взгляде человека на самого себя. Переворот, произведенный Коперником, сместил человека и его мир из центра Вселенной. С одной стороны это роняло человека в собственных глазах, с другой возвышало на недосягаемую высоту. Познание законов, управляющих движением небесных тел, возвышало человека в ранг созданий, способных проникать в глубочайшие тайны природы. Те самые научные знания, которые вытолкнули его из центра мироздания, позволяли ему стать властелином природы.